Роберт Говард. Победитель получит все. Из американского бара мы с Биллом О'Брайеном вышли, проигравшись в чистую. Да, господа, полчаса как сошли на берег, и уже обобраны какой-то сухопутной акулой с парой дрессированных костей. До единой монетки. Нечем было даже откупиться, как бы мой белый бульдог Майк, никогда не менявший своих привычек, разорвал какому-нибудь копу штаны. Потому я его оставил у владельца бара, а сам отправился раздобыть где-нибудь деньжат. Так вот, дрейфовали это мы с билом в ночи, высматривая, где бы подзаработать. По собственному опыту знаю, что в портовых улочках Сингапура можно набрести на всё, что угодно. Однако же нам подвернулось такое, чего мы вовсе не ожидали. Шли мы, значит, сквозь туземный квартал, проходили мимо тёмного переулка и вдруг услышали женский крик. «Помогите! Караул! На помощь!» Мы, ясное дело, немедленно бросились в тот переулок и увидели в полумраке девушку, отбивавшуюся от здоровенного китайозы. Уловив блеск ножа, я заорал, прыгнул к этому китайцу, но он немедленно отпустил даму и испуганным кроликом стреканул прочь, увернувшись от булыжника, который бил швырнул ему вдогонку. «Вы в порядке, мисс?» Спросил я с обычной своей обходительностью, помогая девушке подняться. «Да», — ответила она, — только перепугалась до смерти. Впрочем, смерть моя вправду была близка, и давайте-ка уходить поскорее, пока он не вернулся с толпой приятелей. Так вот, вышли мы на улицу, и тут, в ярком свете фонарей, увидели, что девушка белая. Американка, судя по выговору, да ещё прехорошенькая, Огромные карие глаза, волнистые тёмные волосы. Ну, Билл и поинтересовался. «Да куда вас проводить, мисс?» «Я танцую в кабаре «Бристоль», — ответила она. «Но давайте заглянем вон тот салон. Бармен мой друг, и я хотела бы поставить вам, ребята, выпивку за то, что вы спасли мне жизнь. Это самое меньшее, чем я могу отблагодарить вас». «Да чего уж там, мисс?» — отозвался я тогда с вежливым поклоном. «Не стоит разговоров, были только рады услужить. Хотя, однако ж, ежели вам доставят удовольствие поставить нам выпивку, мы не подумаем отказываться». «В особенности», — добавил Билл, начисто лишенный моего природного такта, «когда вы только что вчистую продулись в кости и медленно, но верно помираем от жажды». Словом, зашли мы в этот салон, проследовали в заднюю комнатку и принялись за выпивку. То есть это мы с билом принялись, а девушка сказала, что никогда в жизни даже не пробовала этой гадости. Так вот, выпивали мы с билом а она, подперев руками подбородок и заглянув мне в глаза, восхищенно вздохнула. «Ах, если бы у меня был такой огромный, сильный защитник, как вы, не пришлось бы мне работать в притонах вроде этого Бристоля и терпеть оскорбления от разных подонков, как тот, что сегодня пытался перерезать мне глотку». Я невольно расправил свою широченную грудь и ответил. «Что ж, леди, покуда матрос первой статьи Стив Костиган способен стоять на ногах и молотить с обеих рук, вам бояться некого. Для нас с Биллом Убрайеном первое после бокса удовольствие помогать дамам в беде». Она печально покачала головой. «Очень любезно с вашей стороны, но ведь вы, моряки, все одинаковы, по девушке в каждом порту». «Да, я ведь даже не представилась. Меня зовут Джоанна Уэллс. Я из Филадельфии». «Безумно рады встретить кого-нибудь из Штатов!» — осклабился Билл. «А с чего этот косоглазый хотел вас порезать?» «Эм... Пожалуй, не стоит об этом говорить». Ответила девушка и вроде даже чего-то испугалась. «Да нет!» — поспешно встрял я. «Мы вовсе ничуть не собираемся лезть в ваши личные дела». «Однако я ничего не могу скрыть от такого мужчины», — сказала она, глядя на меня так, что сердце мое ёкнуло. «И потому скажу. Выгляните за дверь, убедитесь, что никто не подслушивает». Там за дверью никого не оказалось, и она продолжила. «Слышали ли вы когда-нибудь о Тонге Носен?» Мы покачали головами. «Конечно, нам было известно про крупные Тонге, то бишь торговые дома, контролирующие чуть не весь Восток» но сталкиваться с ними прежде не приходилось. «Так вот», — сказала она, — «это самый богатый и тайный тонг в мире. Когда я только приехала сюда, то устроилась личным секретарём к старому То-Иню, одному из высших тайных чиновников Носен. Он выгнал меня за то, что вольности разных ему, змею-косоглазому, не позволила Пришлось наняться танцевать в Бристоль. Однако, раз увидев подобную организацию изнутри, Узнаешь способы получать новости, недоступные другим. Тут глаза ее засверкали, а кулачки сжались от возбуждения. «Я накануне крупнейшего биржевого скандала века!» — воскликнула она. «Если только останусь в живых, стану богатой! Слышали вы что-нибудь о корейской медной компании, нет? Так вот, она на грани банкротства. Ни разу не выплатила ни цента дивидендов». Акции идут под доллару за штуку, и никто не покупает. Но они наткнулись на месторождение меди, богаче которого в мире еще не было. А сен втихую скупает их акции, всего по доллару за штуку. Едва узнав об этом, я помчалась в брокерскую контору и купила 100 акций. Истратила все до последнего цента. Но один из соглядатаев Носен узнал об этом. Вот почему старикашка Туинь пытался подослать ко мне убийцу. Он боится, как бы я не протрепалась. Подумайте только, что будет на бирже завтра, когда новость дойдет до всех. Сегодня вечером акции корейской медной идут по доллару. Завтра они подскочат до тысячи. У меня от всего этого голова пошла кругом. Погодите-ка, то есть выкладываешь доллар, получаешь тысячу? Наверняка. А почему бы вам, ребята, не купить тоже? Такого шанса в жизни больше не представится». Но сэн скупили большую часть, однако я знаю, где найдется пара сот штук и для вас. бил горько засмеялся. «Сестренка! Они могли бы с тем же успехом и нынче продаваться по тысяче. У нас нет ни дайма. Часы я еще в Гонконге заложил». «Я с удовольствием одолжила бы вам», — сказала она. «Но все мои деньги в этих акциях». «Погодите минутку». Перебил я, поднимаясь на ноги. «У меня идея!» «Мисс Уэллс, Джанна, вам не опасно остаться одной на пару часов?» «Конечно. Бармен через несколько минут освободится и проводит меня до дому». «Хорошо. Пожалуй, монеты мы раздобудем. Где вас найти, скажем, часа через три?» «Приходите на аллею семи мандаринов», — ответила она, — «и постучитесь в дверь с зеленым драконом. Я спрячусь там, пока шпионы Носен не прекратят меня разыскивать. И буду ждать». С этими словами она так застенчиво и нежно пожала мне мозолистую грабку, что мое большое и честное сердце затрепетало точно у мальчишки. Вот, значит, вышли мы с билом в туманные сумерки и пошли узкими улочками да заваленными мусором переулками, пока не добрались до самого негостеприимного района сингапурских доков. Там и днем-то опасно, а ночью вовсе ад кромешный. Здесь, у самого пирса, Стояла довольно большая развалюха, и чудом державшаяся на своем месте вывеска объявляла на весь мир, что именно здесь находится большая международная боксерская арена Хайни Штейнмана. Развалюха сияла огнями и сотрясалась от доносившегося изнутри рева. «Привет, Стив!» «Привет, Билл!» Улыбнулся пронырливый тип на входе. Он нас отлично знал. «Как насчет пары отличных мест в первом ряду?» «Пусти!» — сказал я. «Денег у нас нет, но я сегодня дерусь здесь». «Тогда проваливайте, ребята. Вас в программе не...» «А ну, брысь с дороги!» — заорал я, отводя назад свою знаменитую правую. «Сегодня вечером я здесь хоть с кем-нибудь додерусь. Ясно?» Он слегка изменился в лице и живо влез на конторку. «Иди дерись, коли такой крутой». Мы с билом прошли внутрь. Ежели вам вдруг захочется увидеть человечество в самом жестоком и нецивилизованном виде, сходите на какое-нибудь шоу Хайништейнмана. Публика в тот вечер собралась обычная. Матросы, докеры, бичи да карманники всех пород и мастей, самых крутых кораблей из самых воровских портов мира. Несомненно, те, кто дрался в этой большой арене, выступали перед подлейшей на всем свете публикой, Дрались большей частью моряки, надеясь шибить пару долларов. Словом, когда мы с Биллом вошли, зрители как раз выражали неудовольствие, да в таком тоне, что и у охотника за головами волосы поднялись бы дыбом. Основная часть зрелища подошла к концу, и почти низшая публика изволила прийти в ярость от того, что бой не завершился нокаутом. Кайни уходят не за тем, чтобы любоваться высоким боксерским мастерством, Этой публике подавай фонтаны крови и сломанные носы, а ежели хоть кого-нибудь не изобьют до полусмерти, она решит, что ее надули, и разнесет весь притон к чертям. Так вот, как раз когда мы с билом вошли, виновники торжества удирали с ринга, провожаемые отломанными сиденьями, кирпичами и дохлыми кошками. А Хайни, который был за рефери, пытался утихомирить толпу, чем только пуще ее раздражал». Кто-то из зрителей запустил в него гнилым помидором и угодил примёхонько между глаз. Обезумевшая толпа достигла той точки, когда она способна на что угодно. Мы с билом поднялись на ринг. Нас тут знали, поэтому на минутку сделалось вроде как потише, но затем рёв стал ещё яростнее. «Стив», — попросил Хайни, утирая томатный сок с побледневшего лица, — Бога ради, скажи им что-нибудь, пока погром не начался. Те два козла, что удрали, весь бой только скакали по рингу без толку а эти волчары теперь готовы линчевать любого, в том числе и меня. «Есть для меня какой-нибудь противник?» — спросил я. «Нет, но я объявлю. Объявишь ты, как же!» Повернувшись к толпе, я добился тишины просто. «Заткнитесь все!» — рявкнул я таким голосом, что они немедленно стихли. «Слушайте сюда, ребята! Вы выложили свои кровные, но зрелище того стоило или как?» «Нет!» — загремела публика так, что у не застучали коленки друг от друга. «Ограбили! Обокрали! Надули! Деньги обратно! Разнести эту малину! На фонарь голландца!» «Тихо! Бабуины Порт-Меганские!» «Если вам, ребята, не втерпешь видеть что-то стоящее и не слабо собрать промеж собой 25 долларов, я дерусь с любым из вас до победного конца. Победитель получает все!» Тут со Штеймановой развалины крыша едва не вспорхнула. «Дело говорит!» — заорали зрители. «Не жалей капусты, ребята! Стива мы все знаем! Он за наши денежки всегда показывал настоящий бой!» На ринг дождем посыпались монеты, среди которых нашлось даже несколько бумажек. К рингу, вскочив с мест, устремились двое — рыжий англичанин и гибкий такой брюнетик. У самых канатов они встретились. — Осади ты! — буркнул рыжий. — С этим треклятым янки-де-русья! Правый кулак брюнета тараном врезался в челюсть рыжего, тот ляпнулся на пол и остался лежать. С публикой, от счастья, прямо-таки истерика случилась, а победитель прыгнул через канаты в сопровождении трех-четырех страхолюднейших головорезов, каких я только видал в жизни. «Я буду драться с Костиганом!» — говорит. Хайни испустил вздох облегчения, зато Билл тихонько выругался. «Это Кортес Ягуар», — сказал он мне. «И ты сам отлично знаешь, что последнее время... Не шибко много тренировался. Ерунда, прорычал я, сосчитав деньги. Хайни, убери грабли, пока Бил не сосчитает. 36 долларов и пятьдесят центов, объявил Билл. Тогда я и говорю этому узкоглазому дьяволу, которого Бил назвал Кортесом. Согласен драться со мной за эти деньги? Победителю все, проигравшему одна головная боль. Он в ответ ухмыльнулся, сверкнув клыками. «Еще бы! Я буду драться с тобой только ради удовольствия побить тебя!» Я только рыкнул, повернулся к нему спиной, отдал деньги на хранение Хайни, хотя риск это был страшный, и отправился в раздевалку. Там Хайни выдал мне грязные трусы, которые стащил с какого-то новичка, выходившего на ринг в самом начале шоу и до сих пор лежавшего без сознания. Я не шибко там много думал о противнике, хотя Билл продолжал бурчать насчет того, что мне за такую ничтожную сумму придется драться с таким бойцом, как Кортес. «Надо было запросить самое малое полторы сотни», — ворчал он. «Кортес и удар имеют, и подвижен, и подал вдобавок. Его еще никто не нокаутировал». «А я его успокоил». «Ладно, начать никогда не поздно. От тебя требуется только присмотреть, чтобы кто из его секундантов не подобрался и не ударил меня бутылкой». 36 акций — это выйдет тридцать тысяч долларов. А тридцать тысяч долларов означает, что завтра мы с тобой на прощание пнем нашего старика в грудянку и заживем. Ни тебе вахт, ни жары, ни холода, никакой работы на чужого дядю». «Эй!» — крикнул Хайни, заглядывая к нам. «Давай быстрее, а! Публика с ума сходит! Ягуар уже на ринге!» Я перелез через канаты и... И меня встретил приветственный рев. Также надо думать в опиле римляне, когда львам на арене бросали гладиатора-фаворита. Кортес сидел в своем углу, улыбаясь, точно огромная ленивое кошка, и поблескивая глазками из-под век. Вот такая манера меня всегда больше всего раздражает. Кровей в нем было намешано множество. Испанская, французская, малайская и бог весь какая еще. Словом, сущий дьявол. Был он из первых бойцов морского змея, британского судна с мутной репутацией. И я, хоть сам никогда с ним не дрался, знал, противник опасный. Но черт побери, в тот момент он для меня значил только 36 долларов и 50 центов, которые вскоре обернутся 36 тысячами. Хайни взмахнул руками и заговорил. «Джентльмены!» Все вы знаете этих парней. Оба они прежде драли здесь множество раз, и...» Рев публики заглушил его слова. «Знаем, знаем! Кончай говорильню! Даешь бой!» Матрос костиган с морячки. не приходилось орать во всю глотку, чтобы его слышали. «Вес — 190 фунтов!» «Кортес — ягуар с морского змея! Вес — 185 фунтов!» «Врешь!» — крикнул Билл. «Он тоже весит 190 «А ну, заткни хлебала, Ирлашка чертов!» Рявкнул один из секундантов Ягуара, выдвинув вперед квадратную челюсть. бил вмазал по этой челюсти правой, и злосчастный лайми кувыркнулся через канаты. Публика бешено зааплодировала. «Такие дела как раз в ее вкусе. Если бы мы с Кортесом еще переломали друг другу хребты, эти ребята уж наверняка сочли бы вечер удавшимся». Так вот, вытурил Хайни с ринга кортесовых секундантов, Билл тоже убрался за канаты, и бой начался. Хайни был за рефери, но инструктировать нас не стал. Мы оба достаточно дрались тут и отлично знали, что от нас требуется. Бей себе и бей, пока кто-нибудь не поцелуется с ковром и не останется лежать. Перчатки наши были, самое меньшие на полторы унции легче, чем положено по правилам. Но для этой большой, международной, правильно все что угодно, пока оба бойца держатся на ногах. Ягуар был гибок, поджар и проворен. Повыше меня ростом, но не так уж и тяжел. Мы сошлись в центре ринга, и он ударил с кошачьим проворством левой в голову, правой в корпус, левой в челюсть. Я на удачу послал удар правой в подбородок, и он с маху сел на ковер. Толпа взвыла! Но Ягуар разве что удивился и рассверепел. Глаза его засверкали. Он выждал счет до 9, хотя вполне мог бы подняться сразу, вскочил и остановил мою атаку жестким левым в зубы. Я промазал левой ударил правой в ребра и хорошо попал ему под сердце. Он плюнул мне в лицо, и руки его замелькали в воздухе. Левая, правая, левая, правая в лицо, в корпус, пока публика вовсе не обезумела». «Ну, в такой-то игре я чувствовал себя как рыба в воде». Дико ухмыльнувшись, я подшагнул вплотную и тоже принялся бить с обеих рук. Минута, ягуар поспешно отступил с обильно кровоточащей раной на щеке. Я последовал за ним, воткнул левый кулак в его диафрагму. Это заставило его войти в клинч. Нас развели, он гвозданул меня слевой в голову, попал с правой в глаз — Но дальше промахнулся левой и получил коварный правый хук в ребра. Я принялся работать в корпус, но он, большей частью, успешно прикрывался локтями. Наконец, это меня обозлило. Перед самым гонгом я неожиданно послал правый хук в голову и едва не снес ее напрочь. «Раунд был на целую милю твой», — сказал Билл, прекратив на минуту переругиваться с секундантами Кортеса. «Но ты смотри в оба». Он боец опасный и подлый. «Пожалуй, сделаю Джанни предложение», — заявил я. С первого взгляда видно было. Я ей тоже здорово пришелся по нраву. Уж не знаю, с чего бы, но вот не могут женщины передо мной стоять. Так и влюбляются. Зазвучал гонг, и я рванулся вперед. Добывать свои 36,5 долларов. В первом раунде Ягуар понял, что в обмене ударами со мной ему ничего не светит, И теперь принялся боксировать, то есть, я хочу сказать, начал ложными выпадами сбивать мне стойку, выводить из равновесия, жалить резкими ударами левой, уклоняться от моих яростных контрударов, вязать меня в клинче страшно бить в голову с ближнего расстояния, заходить сбоку, в общем, делать из меня котлету. Через какую-то минуту у меня уже вовсю шла кровь из носа и изо рта, а я меж тем даже ни разу не попал в него толком публика выла, Билл сыпал ужасными проклятиями, но я не шибко волновался. Впереди была целая ночь, и рано или поздно я в него попаду. Это случилось даже раньше, чем можно было ожидать. Сокрушительный правый хук под сердце, и сеньора Кортеса согнуло пополам. Я, не мешкая, от всей души добавил ему в голову за ухом, и он упал на колени. Однако тут же, не выжидая счета, вскочил, Нырнул под мой свинг, вошел в клинч, повязал меня по рукам и ногам, отдавил пальцы, да еще скребанул шнуровкой перчатки по глазам. Я матерно выругался, но он прицепился ко мне, словно форменный осьминог, а Хайни и не думал разводить нас. И в конце концов мы оба рухнули на ковер. Эта шуточка привела публику в полный восторг. Особенно то, как Кортес вцепился зубами мне в ухо, пока мы кувыркались на ковре. Доведенный этим до бешенства, я вырвался, вскочил, и, едва Кортес оказался на ногах, закрыл ему левый глаз ужасным правым свингом. Он отвечал сокрушительным левым хуком в корпус, ударил с той же руки в мое и так уже раскровавленное лицо и сам получил прямой левой в вхавало. В этот момент прозвучал гонг. «Хайни я после этого боя шею сверну!» прорычал Билл, дрожа от ярости, и отирая кровь с моего изжёванного уха. В жизни не видел фола грязнее. «Интересно, продадут ли нам полпая за эти 50 центов?» — отрешённо проговорил я. «Всё же пять сотен долларов!» Начался третий раунд, и я рванулся вперёд, намереваясь закончить бой поскорее. Однако у Кортеса имелись другие планы на сей счёт. Его левый хук рассёк мне бровь, За ним последовал правый хук в поврежденное ухо, нырок под мой ответный удар и целых три удара в нос. Обезумев, я кинулся на него головой вперед, прижал к себе левой рукой и принялся молотить правой, пока он не связал меня в клинче. В ближнем бою мы обменялись короткими ударами с обеих рук в корпус, и Кортес отступил первым, не забыв с дальнего расстояния достать мой глаз. Я рванулся следом за ним, И тут он, неожиданно наклонив голову, боднул меня в челюсть. Подбородок тут же онемел и залился кровью. Ягуар немедля нанес правый апперкот, разом выставивший мне несколько зубов, и, выдав замечательный вихрь хуков с обеих рук в голову, оттеснил меня к канатам. Стоило мне почувствовать спиной канаты, я прибавил темпа, оттолкнулся от них и ударил правой под сердце. Это заставило Кортеса притормозить. Левый в челюсть сбил Кортеса с носков на пятки, зубы его лязгнули, как кастаньеты, и тут, прежде чем я успел ударить еще разок, зазвенел гонг. «Пожалуй, это выходит дольше, чем я думал», сказал я Биллу, пока тот отирал с меня кровь и горячо объяснялся с Хайни. «Черт побери, Билл!» оправдывался Штейнман. «Ну подумай головой!» Если я остановлю бой и дисквалифицирую кого-нибудь, эти горлохваты разнесут здесь всё к чёртовой матери, а меня вздернут на стропилах. Нокаут им нужен. И они его получат, — зарычал я. Чёрт с ними с фолами. Слышь, бил ты видал когда-нибудь такой ясный, честный взгляд, как у Джоанны? Я доложу тебе, знаю женщин, но никогда ещё не встречал такой прямодушной, открытой девчонки. Прозвучал гонг. Мы тут же вошли в клинч и начали работать в корпус, пока Хайни не развел нас. Кортес держался предельно осторожно, не допуская ни малейшего риска. Делая выпады левой, он постоянно держал правую повыше и не пускал в ход, если не был на все сто уверен, что попадет. В клинче он вовсю работал локтями и при всякой возможности норовил боднуть, но Хайни этого всего с понтом не замечал, а публике было плевать. Пока боец дерется, ее не волнует, как именно он это делает. Билл отпускал замечания, которые Готентота проняли бы, но никто, казалось, его не слышал. Где-то в середине раунда Кортес начал высказывать свое мнение о моих предках, и это придало мне сил. Ирландская кровь взыграла во мне. Я диким быком кинулся на него, пригнув голову и молотя с обеих рук. Он ударил левой и сделал шаг в сторону, но таким ударом меня не остановить, если уж я вышел из себя. Я приблизился вплотную слишком быстро, и отступить вовремя он не успел. Я погнал его к краю ринга, но едва собрался прижать к канатам, он снова шагнул в сторону, и я влетел в них сам. Толпа взревела. Кортес, пока я выпутывался, трижды ударил слевой мне в голову, а стоило мне развернуться и ударить в ответ, уклонился, и, едва не от самого пола, нанёс правый хук в челюсть. Тут я впервые за тот вечер поплыл. Чуя близость победы, ягуар ещё три раза подряд ударил правой в голову, отшвырнув меня обратно на канаты, и воткнул левую мне в диафрагму, чуть не по самое запястье. У меня кружилась голова, слегка подташнивала, но в красной дымке перед моими глазами маячило лицо Кортеса, И я изо всех сил ударил правой в самую его середину. Ягуар такого не ждал и совсем забыл об обороне. Голова его запрокинулась назад, словно на петлях брызнула кровь, и публика взвыла от удовольствия. Я рванулся вперед, однако он пригнулся, нырнув под мой свинг, и заехал правой мне в пах. «Ох, Господи Боже!» Я рухнул, словно мне подрубили ноги, и принялся корчиться на ковре, как змея с перебитым хребтом. Тошнило так, что пришлось сцепить зубы, чтобы тут же не вырвало. Я поднял взгляд на хайне. Тот, весь бледный, стоял надо мной. — Один! — сказал он. — Два! Три! — Ты, свинья тупая! — заорал Билл. — Скажешь десять, мозги вышибу! не затрясся точно от холода, быстро взглянул на била, испуганно покосился на публику, втянул по черепашей голову в плечи и продолжал. 4, пять, шесть тысяч долларов! Простонал я дотягиваясь до канатов. На лбу выступил холодный пот. семь, восемь, девять. Я поднялся, широко расставив ноги и уцепившись за верхний канат, чтобы не упасть обратно. Кортес прыгнул вперед, чтобы покончить со мной, и я понял, позволю ударить, непременно свалюсь. Удар правой пришелся в выставленное плечо, однако левая попала в подбородок, а следующий удар правой в висок, но тут прозвучал гонг. Ягуар ударил меня еще раз, прежде чем отправиться в свой угол. Но на большой международной арене на подобные мелочи не обращают внимания. Билл, ругая сквозь сжатые зубы, помог мне добраться до нашего угла, но моя способность быстро восстанавливать силы не изменила и на сей раз, и я уже мало-помалу оправлялся после подлого удара. бил вылил на меня ведро холодной воды, и к величайшему неудовольствию Кортеса в пятом раунде я вышел на ринг как новенький. Ягуар, правда, по первости так не считал, но коварный удар с правой под сердце потряс его до глубины души и заставил поспешно отступить. Я смерчем кинулся за ним, и он, вроде как обескураженный, вернулся к своей прежней тактике «ударь и отступи». Но тут мне внезапно стукнуло в голову. «А что, если все акции уже раскуплены?» «Казалось, бой этот может длиться без конца». «Что же получается?» Я тут гоняю кортеса игуара по рингу, а там Носен скупает все акции корейской медной в пределах видимости. Удача с каждой минутой ускользает все дальше, а эта крыса не желает драться по-мужски? Я едва с ума не свихнулся от ярости. «Дерись, вонючка желтозадая!» Заорал я, заглушая кровожадный рев публики, тоже раздраженной тактикой Кортеса, который уже куда больше отступал, чем билл. «Дерись, бледная кишка, желтая пуза, ублюдок португальский!» Любого человека можно хоть чем-то допронять. Мои слова проняли Кортеса так, что лучше и не требовалось. Может, в нем правда была португальская кровь, а может и нет. Но он вовсе сошел с ума. Взвыв, точно обезумевший от крови пантера, не обращая внимания на яростные вопли из своего угла, Он бросился ко мне со сверкающими глазами и пеной на губах. «Бац! Бац! Бац!» На меня обрушился вихрь ударов. Бил он, будто настоящий ягуар. Но я только ухмыльнулся. «Вот это по-нашему! Это моя игра!» Он наносил три удара на один мой. Но в расчет следовало принимать только мои. Рот был полон крови, кровь заливала глаза, Кровь краснела на рубашке Хайни, ноги скользили на залитом кровью брезенте. Брызги крови оседали на лица зрителей в первом ряду. На перчатки мои с каждым ударом всё глубже погружались в тело Кортеса, и я был доволен. Мы дрались лицом к лицу, пока ринг не заволокло багровым туманом и гром ударов не заглушил рёв публики. Но долго так продолжаться не могло. Кто-то должен был упасть, и это оказался Кортес. Он рухнул на спину и тут же вскочил, не выжидая счета. Но я метнулся к нему, точно обезумевший от крови тигр, пропустил два удара в лицо, почти не почувствовав их, и ударил сам, правой под сердце и левой в челюсть. Глаза ягуара остекленели. Он зашатался, и сокрушительный удар правой в челюсть уложил его ничком под канаты. Может, он и по сейчас там лежит. По крайности. До счета 10 даже бровью не шевельнул. «Гони сюда деньги!» — рявкнул я, вырывая их у Хайни. «Э!» — запротестовал он. «А как насчет моей доли? Мачты организовал я. И все расходы несу я. Или, по-твоему, в моем зале можно драться за бесплатно?» «Мне бы твою наглость, я бы королем Сиамов стал». Буркнул я, протирая глаза. В тот же миг правый кулак Билла встретился с челюстью Хайни, как киянка встречается с обшивкой судна, когда конопать отщели. Голландец вырубился. Зрители разом поднялись с мест, тараторя что-то неразборчивое. Этот последний штрих был как раз тем, чего им недоставало, чтобы вечер вполне удался. «На, отдай Кортесу, когда очухается». С этими словами я сунул одному из секундантов «Ягуара» пятерку. «Подлый он тип, но боец. И вы с ним не знаете, но я ему все равно, что пять тысяч долларов подарил. Идем, Билл». В раздевалке я переоделся, глянув в зеркало и отметив, что лицо мое сплошь из сарапана точно после драки с дикой кошкой. Да еще прекрасный синячище под глазом, если не под обоями». Мы прошмыгнули в дверь черного хода, но, я так полагаю, какие-нибудь головорезы из публики подметили, как мы забрали деньги. В сингапурском порту, доложу я вам, полно людишек, которые из-за глотку перережут. Стоило мне шаг ступить в темном переулке, что-то обрушилось мне на голову, да так, что из глаз посыпались миллионы искр. Я упал на колени, поднялся, чувствую, по плечу лизнуло лезвие ножа. Тогда я ударил вслепую и по счастливой случайности попал. Моя правая сбила невидимого в темноте грабителя с ног. Тот мешком рухнул на наземь. Билл тем временем управлялся еще с двумя. Я услышал, как головы их с треском стукнулись одна о другую. «Ранен Стив?» – спросил бил ощупью отыскивая меня. Темень была такая, что собственной пятерни перед глазами не видно. «Ерунда! Царапина!» сказал я. В голове до сих пор звенело после удара дубинки. «Пошли отсюда, а то, похоже, нам придется уложить всех в Сингапуре, пока доберемся до акций». Выйдя из переулка, мы быстро зашагали вдоль улицы. Люди вокруг косились на нас. Да, пожалуй, было на что посмотреть. Синяк под глазом, физиономия разбита, шишка на голове, плечо порезано. Но никто ни слова не сказал. «Народ в подобных местах так здорово умеет не соваться в чужие дела, что вежливейшим из вежливых не худо бы у них поучиться». «Стив, давай сперва зайдем в портовую миссию», — сказал Билл. «Преподобные перевяжут тебе плечо и ни цента с нас не спросят. И даже будут держать рот на замке». «Нет-нет-нет». Из-за травмы задержки я стал малость вспыльчивым. «Сначала акции, потом уж все прочее». Мы как раз проходили мимо игорного дома. Оттуда слышались щелчки колеса рулетки. Глаза Била заблестели. «Чувствую, меня нынче везучий вечер», — заговорил он. «Спорим, я из этих 30 монет мигом сделаю сотню?» «Я бы отдал правую руку за порцию выпивки», — зарычал я. «Но нам рисковать нельзя. Вот станем богатыми, будем и пьянствовать, и в фан, -фан играть, и в рулетку, и все, что душе угодно». Казалось, целая вечность прошла, прежде чем мы добрались до отвратительного, темного, вонючего переулка, который китайцы кличут «Аллеей Семи Мандаринов». Почему, так никогда и не удавалось выяснить. Найдя дверь с зеленым драконом, мы постучали, и у меня аж сердце замерло от мысли, что вдруг там не окажется Джоанны. Однако дверь отворилась, и она ахнула, увидев меня. «Давай скорее, не томи!» выдохнул Билл. «Акции что, все раскуплены?» «Нет, отчего ж?» — ответила она. «Я могу купить для вас». «Тогда поспеши», сказал я, вкладывая ей в руку деньги. «Здесь 31 доллар и 50 центов». «И это все?» — спросила она, вроде как разочарована. «Видела б ты, как они достались, сказала бы, что целая уйма». «Хорошо», — кивнула она, — Подождите минутку. Тот человек, что продает акции, живет в конце аллеи. Словом, растворилась жанна в темноте, а мы остались ждать. Казалось, прошло несколько часов. Сердца наши за время ожидания чуть ребра не проломили. Наконец Джоанна вернулась, выйдя из сумерек, словно этакий белый призрак, и сунула в мою горячую, потную пятерню длинный конверт. Я испустил глубочайший вздох облегчения и раскрыл было рот, но она прижала палец к губам. «Чсссс! Нельзя, чтобы нас видели вместе. Теперь я должна идти». И прежде чем я успел хоть словечко вымолвить, скрылась наша Джоанна во мраке ночи. «Открывай конверт, Стив!» Затеребил меня Билл. «Поглядим, каково с виду счастье!» Открыл я конверт, вытащил полоску бумаги, подошел к фонарю, прочитал и разразился таким ревом, что во всех окнах вокруг начали появляться любопытные рожи. Билл вырвал у меня бумагу, заглянул в нее, взвыл точно безумный и вместе со мной принялся отчаянно ругаться, да так, что к нам немедля сбежались не меньше дюжины копов. Внятно все объяснить мы были не в состоянии, и потому гвалт не прекращался, пока они не вызвали подкрепление». На бумажке, оказавшейся в конверте, который дала мне Джоанна Уэллс взамен так трудно доставшихся денежек, было написано. Сим удостоверяется, что вы являетесь владельцами 31,5 акции корейской медной компании, прекратившей существование в 1875 году. Насчет Тонга Носен можете не волноваться, он распался еще до боксерского восстания». Из всех простаков, попадавшихся на эту удочку, с вами, ребята, обошлось проще всего. Но не горюйте, вы лишились всего лишь тридцати одного с половиной, тогда как одного дубоголового я вскрыла на целых три сотни. Нужно же девушки на что-то жить.